Возвратившись в Англию, Энтони первым делом присоединился к брату в Грейвском Инне и стал отдавать все свои силы и финансы его проекту, одновременно продолжая разведывательную работу. Братия, объединенными усилиями, собрали себе в помощь команду секретарей и писателей, которые занимались внутренней и внешней разведкой всех видов, криптографией. Переводами, корреспонденцией и книг на иностранных языках, включая древних классиков, и сочиняя поэзию, маскарады, пьесы, девизы и тому подобное. Фрэнсис привязал услуги Энтони Кэрлу Эссекскому.、И、с тех пор Энтони в плане разведки больше работал на Эссекса, нежели на Берли, отчего у первого появлялось больше возможностей предоставлять королеве более выверенную информацию, чем у Берли. и таким образом оставаться у нее в фаворе. Ключевыми помощниками в этой команде были Томас Феллиппес, Энтони Станден, Генри Уоттон и Николас Фонд, которые много лет путешествовали и собирали подробные сведения на разные темы во Франции, Италии, Испании, Германии, Швейцарии, Австрии, Трансильвании, Польше и Турции. В том же году Фрэнсис сочинил для Эссекса драматический девиз — Иначе говоря, спектакль или шоу под названием «Встреча удовольствия», чтобы тот представил его на торжествах в честь престола вступления королевы 17 ноября 1592 года. Четыре речи из этого спектакля хранятся в коллекции Нортумберлендских манускриптов, коллекции рукописей, датируемых предшествующим 1594 году временем. среди которых были обнаружены манускрипты двух пьес Шекспира вместе с записями Фрэнсиса Бейкона, объединенных под общим названием «О долженном или как воздавать то, что причитается». Хвала достойнейшей добродетели, стойкости, хвала достойнейшей болезни, любви, хвала достойнейшей силе, знанию и хвала достойнейшей личности королеве Елизавете, воплощению коронованной истины. К этому времени литературные и поэтические старания Фрэнтиса тесно переплелись не только с членами Греевского Инна и судебными Иннами. Четыре корпорации баристеров в Лондоне пользуются исключительным правом приема в адвокатуру. Существуют с XIV века, первоначально как гильдии, где ученики обучались у опытных юристов в качестве подмастерьев. Ныне в школах при этих корпорациях готовят баристеров. но и с кругом друзей Эссекса. Это Эссекская группа, которая была связана с Робертом Дадли, Эрлам Лестерским, Сэром Фрэнсисом Уолсингемом и Сэром Филиппом Сидни, пока все они не умерли так или иначе в восьмидесятые годы, и с ареопагом английских поэтов, которые имели обыкновение собираться в Лестер-хаусе, впоследствии в Эссекс-хаусе, включала Роберта де Веру. Второго эрла Эссексского Генри Ризли, чья фамилия Райтсли произносилась так же, как Резли, Райзли, Родсли и Райтсли. Третьего эрла Саундгемского Фердинандо Стэнли, барона Стренджа, пятого эрла Дерби Уильяма Стэнли, шестого эрла Дерби Чарльза Блаунта, восьмого барона Маунт-Джойсского Фрэнсис Уолсингем. графиню Эссекскую, вдову сэра Филиппа Сидни, жену Эссекса и дочь сэра Фрэнсиса Уолсингема, Пенелопу Рич, сестру Эссекса, жену Роберта Рича, третьего барона Рича, а после его кончины в 1586 году любовницу Маунт-Джоя, Элизабет Вернон, кузину Эссекса и любовницу Саундгемптона, на которой тот женился в 1598 году, и Мэри Сидни. графиню Пембрукскую, сестру Филиппа Сидни и мать двух благородных братьев Уильяма и Филиппа, которым было посвящено первое фолио произведений Шейкспира. К ним следует также добавить Фулка Гревела, Фрэнсиса Бэйкона и Энтони Бэйкона. Эта группа аристократов и друзей покровительствовала и другим поэтам, писателям и драматургам, среди которых были Сэмюэль Дэниел, Бен Джонсон, Джон Флорио, Джордж Уитер, Эдмунд Спенсер, Томас Нэш и Джон Лилли. Томас Лодж, Джордж Пил, Роберт Грин и Кристофер Марлоу тоже были с ней связаны. Фактически, это сообщество покровителей и поэтов представляло собой то, что можно назвать «шейкспировским кругом» с прямым выходом на актерские труппы. Муж Мэри Сидни, Генри Херберт, второй Эрл Пембрукский, загородное поместье которого в Уилтоне граничило с рекой Эйвен в Уилтшире, был покровителем собственной театральной труппы «Люди лорда Пембрука», репертуар которой состоял из нескольких ранних шейкспировских пьес. На гастроли 1592-1594 годов они возили укращение строптивой, раннюю версию, опубликованной впоследствии в фолио, «Тита Андроника», и Генриха шестого, часть третью. Тита Андроника давали также «Люди Эссекса» и «Люди Дерби». Последняя была труппой Фердинанда Стэнли, барона Стрэнджа, ставшего пятым Эрлом Дерби после смерти отца в 1593 году. До этого труппа называлась «Люди Лорда Стрэнджа», и, вероятно, именно она дала первое представление Генриха шестого, часть вторую в «Театре Роза», в 1592 году. Когда Фердинанда Стэнли умер в 1594 году, большая часть людей Дерби перешла в недавно созданную труппу люди лорда Казначея под патронажем сэра Генри Кэрри, первого барона Хансдона и возглавляемую отцом и сыном Бёрбиджами. Положение Фрэнсиса оказалось под угрозой со стороны парламента в период с января по март в 1593 года. Выступая там от Миддлсекса, он участвовал в различных дебатах, ходатайствах и встречах комиссий. Проблема возникла, когда он выступил против попытки королевы и палаты лордов уменьшить крайне важную прерогативу палаты общин по увеличению налогов и обсуждению этого вопроса кулуарно. Он также считал, что тройная субсидия налогообложения на которой настаивал лорд Бёрли от имени королевы и лордов и которая должна была осуществляться за три года вместо двух субсидий за четыре года, что изначально предлагалось Палатой Общин, окажется для простых людей неподъемной ношей. Поэтому, несмотря на то, что он соглашался с необходимостью введения серьезных субсидий для покрытия расходов по защите страны от армады, Фрэнсис призывал к более сдержанным мерам. В итоге общины порешили дебатировать предложение по налогам с лордами, но с предуведомлением о том, что это экстренная мера и не должна рассматриваться как прецедент. Когда впоследствии общины снова собрались, чтобы договориться о характере субсидий, Фрэнсис согласился с остальными членами парламента в том, что должны быть проведены три последовательные субсидии, однако настаивал на том, чтобы это заняло шесть лет, Они предложенные три года, затребованных лордом Бёрли. В конце концов общины договорились о том, что субсидии будет три при сроке в четыре года. Королева разгневалась на поведение Фрэнсиса и немедленно дала ему почувствовать свое недовольство, запретив появляться у нее, и сказала, что впредь он не должен ожидать от нее услуг и продвижения. Вскоре после этого. В июне 1593 года через публикацию высокохудожественной эротической поэмы «Венера и Адонис» впервые в оборот было официально запущено имя некоего автора Уильяма Шейкспира. Примечательно, что поэма эта была занесена в книгоиздательский регистр 18 апреля 1593 года, датой, весьма близкой к дню Святого Георга. двадцать третьему апреля легендарному дню рождения Уильяма Шекспира. Этот первый наследник шекспировского изобретения был посвящен Саутгемптону, как и вторая поэма Шекспира Лукреция, опубликованная в будущем году, тысячи пятьсот девяносто четвертом. Через несколько лет писатель Джозеф Холл и поэт Джон Марстон при обмене сатирами, увидевшими свет в период. 1597-1598 заявили, что истинным автором этой поэмы является юрист, которого они прозвали Лабио и который использовал живого человека лебедя для маскировки своего авторства. В конечном счете они отождествляли Лабио с Фрэнсисом Бейконом. Королевская немилость обернулась для Фрэнсиса крупным кризисом, который хотя ему и оказывали помощь мать Сентони. продавший для этого два поместья, поддерживал себя и свои литературные труды главным образом займами и кредитами под залог своего положения при королеве. Пытаясь доказать свою нужность королеве, Бёрле и другим в качестве барристера и королевского советника, а также заработать немного денег, Фрэнсис в январе 1594 года выступил в роли адвоката в своем первом деле в суде королевской скамьи И козначейской палате, а во втором и третьем в феврале. Первое слушание оказалось настолько успешным, что Бёрли, согласный с Фрэнсисом как с адвокатом и под давлением своего семейства, которое вошло в его затруднительное положение, взялся за подготовку отчёта, могущего быть ему весьма полезным. В это время разбиралось дело доктора Родрига Лопеса, врача королевы. На протяжении шести месяцев 1593 года Эссекс исследовал круг испанских и португальских заговорщиков, что привело к раскрытию замысла отравить королеву руками ее лечащего врача из Португалии доктора Лопеша. Последний, выполнявший функции разведчика в пользу Испании, был арестован 21 января и отдан под суд 28 февраля. 1594 года. Эссекс поручил Фрэнсису подготовить бумагу, правдивый отчет об отвратительной измене, задуманной доктором Родриго Лопешем, которая бы стала схемой для слушаний по делу. Слушание, проходившее в относительной секретности перед специальной комиссией из двенадцати человек, назначенных Елизаветой, проводил сэр Эдвард Коук, заместитель генерального прокурора. Лопеш был признан виновным в передаче разведданных Филиппу Испанскому «Разжигание мятежа против королевы и заговоре с целью ее отравления». Фрэнсису было поручено подготовить также отчет о суде, который был готов к марту, однако опубликован не был. Королева играла с Фрэнсисом в игру палки и пряника, стараясь сделать его своей кариатурой во всех отношениях, включая парламентские. В 1593 году пост генерального прокурора оказался свободен и пробол в таком состоянии целый год, на протяжении которого Фрэнсису не раз намекали, что королева может назначить его, и что этому мешает лишь его поведение в парламенте. Эссекс, стремившийся помочь Фрэнсису, просил королеву отдать этот пост ему, не откладывая. Однако Фрэнсис все не отрикался. Добыли、да、и иные тому причины. Роберт Сесил предложил Эссексу, что если сэра Эдварда Коука заместителя генерального прокурора назначить на должность генерального, что наверняка будет одобрено королевой, тогда возможно Фрэнсис согласится на более скромный пост его заместителя. Однако Эссекс на это не пошел. Друг Эссекса должен занимать только высшие должности. Эссекс считал, что на кону стоит его собственная репутация. Фрэнсис оказался в трудном положении. На самом деле он не слишком-то и хотел обременительной должности генерального прокурора, но нуждался в работе, которая принесла бы ему ощутимый доход и положение в обществе. Постоянной проблемой оставались кредиторы, поскольку проект его требовал капиталовложений, а денег ему постоянно не хватало. Он прямо писал королеве, уверяя в своем стремлении служить ей любым образом, каким она сочтет нужным, с целью иметь средства, дабы заслужить вашу благосклонность и исправить мои ошибки, и подчеркивая, что его желание ей служить не сколько не связано с получением сколько-нибудь личной выгоды, ибо его помыслы движутся иными потребностями, нежели выгода. В конце концов королева объявила, что пост начальника судебных архивов займет сэр Томас Эгертон, генеральный прокурор, а пост генерального прокурора сэр Эдвард Каук, его заместитель. 10 апреля 1594 года оба официально вступили в должности, хотя Эссекс был разочарован. Это решение освобождало должность заместителя генерального прокурора и Эссекс. которого в феврале 1594 года сделали членом Тайного Совета, теперь пытался добиться назначения на нее Фрэнсиса. Даже Берли и Роберт Сессил поддерживали в этом Фрэнсиса, равно как и вице-коммергер, генеральный прокурор, Эггертон и другие судьи. Фрэнсис, между тем, дал понять, что он первый человек королевы из тех, что служит в Законодательном Совете, а потому оказывается старше адвокатов высшей категории и должен по праву считаться первым в очереди на пост заместителя генерального прокурора, который шел следующим по старшинству после него и адвокатов, и что он не только готов его занять, но и займет, если его об этом попросят. Примерно в это же время Фулк Грейвелл стал принимать активное участие в связях с королевой от имени Фрэнсиса. либо в результате этого, либо потому, что Фрэнсис заявила о своем намерении уединиться в Кембридже, чтобы в обществе нескольких друзей посвятить жизнь штудиям и раздумиям, однако в отношении к нему королевы наметилась перемена. В мае 1594 года она назначает Фрэнсиса заместителем главного управляющего герцогством Ланкастер, адвокатский пост, связанный преимущественно с рассмотрением земельных и имущественных споров в ланкастерских областях короны. Кроме того, тем же летом королева пожаловала Фрэнсису в пользование лесные площади в Сомерсете по номинальной аренде, за счет чего он теперь мог получать некоторое финансирование. В июне 1594 года ему поручили помогать в расследовании заговора Уолпола, связанного с заговором Лопеша. А 18-го или 19-го июля он отбыл на север по важному королевскому делу. Однако в этой миссии он добрался лишь до Хантингтона, где его настигла болезнь, о чем он написал королеве 20 июля. Далее мы узнаем, что 27 июля он находился в Кембридже, где на специальной церемонии получил звание магистра гуманитарных наук. Вероятно, в силу того, что по причине болезни его миссия была отменена. В августе-сентябре 1594 года Фрэнсис снова находился в Лондоне, проверяя от имени королевы показания заключенных по поводу еще одного католического заговора. Таким образом, королева не только снова стала давать Фрэнсису назначения, но также компенсировала ему его услуги, хотя финансово. Этого было явно недостаточно. Более того, она по-прежнему не принимала решения относительно должности заместителя генерального прокурора, растягивая тем самым мучения и наказания Фрэнсиса. 28 января 1594 года Фрэнсис унаследовал пост казначея Грейвсского Ина от некоего господина Поули. Причина этого в архивах отражена. В те времена существовало два казначея. С 19 ноября 1590 года эти должности занимали господин Фуллер и господин Поули. С 28 января по 26 ноября 1594 года, когда выбирались двое следующих казначеев, эти посты были заняты Фрэнсисом Бейконом и господином Фуллером. В качестве главы ина казначеи был ответственен за проведение грейвских застольей, а на конец этого года планировались особенно грандиозные перушки в честь Рождества. Поскольку эта традиция была прервана на целых три года, появилась идея отыграться за упущенное время чем-то из ряда вон выходящим, и Фрэнсиса Бейкана специально попросили придумать что-нибудь эдакое. По традиции кутежи придумывались, организовывались, писались и исполнялись членами инна как часть их образования и своеобразные репетиции для общих статутных и королевских судов. Они требовали тщательной предварительной подготовки, часто на каникулах, и это может пролить свет на то, почему летом 1594 года Фрэнсис в письме Эссексу писал. что не слишком надеется и не слишком жаждет занимать должность заместителя главного прокурора. Отсутствие желания и аппетита объяснялось его занятостью водами Парнаса, которые почти полностью уталяли его жажду деятельности, а отсутствие надежды потому, что единственной истинной причиной занятия этой должности, кроме служения королеве, была возможность выплатить старые долги и понаделать новых. Было решено, что ин превратится в подобие королевского двора и королевства, управляемого принцем, традиционным князем беспорядков и шуточно имитирующего королевский двор Елизаветы с маскарадами, представлениями, танцами, спектаклями, церемониями и серьезностями. Гуляния, проходившие в двенадцать рождественских дней, были названы принц Пурпульский и почетный орден рыцарей шлема. Первая часть названия подразумевала поместье Пурпул или Портпул, как первоначально назывался Грейвский инн, а вторая — философский идеал торжеств. Тема гуляний строилась вокруг идей допущенных ошибок, возникшего беспорядка, суда над повинным в этом чародеем, который затем восстанавливает порядок и делает все еще лучше, чем было раньше. 20 декабря 1594 года рождественские торжества в Греевском инне начались с того, что великий и могучий принц Генри, принц Пурпулский, проследовал с королевской пышностью в главную залу и занял свое место на троне. В первый день Рождества, день святого Стивена, 26 декабря, Фрэнсис Бэйкон был церемониально прожил, призван принцем Пурпуровским и его советом, дабы оказать помощь в восстановлении былой чести Грейвского инна. Для этого во время двенадцати дней предписывались определенные великие ночи, когда следовало по особенному развлекать чужестранцев, то есть гостей, в качестве которых приглашались лорд-хранитель, лорд, лорд казначея, вице-камергер и другие представители королевского двора, включая их дам. Плюс посольства тамплиеров от внутреннего темпла судебных иннов, с которым греевский инн был по братим. Первая великая ночь пришлась на вечер третьего дня дня святой невинности, 28 декабря 1594 года. По предварительной договоренности произошла такая беспорядочная суматоха и такое столпотворение на сцене. что не было ни малейшей возможности воплотить задуманное, отчего маскарад резко закончился полной неразберихой, и баристеры Темпла, ведомые своим послом, вернулись к себе в ин, притворившись обиженными. Те же, что остались, принялись танцевать и кутить с камеристками, после чего при свете факелов была разыграна шейкспировская пьеса «Комедия ошибок» в уподоблении Менехмам Плафта. Вечер закончился маскарадом рыцарей шлема, вернувшихся из похода в Россию против негротартар. На следующий день, четвертый день Рождества, двадцать девятого декабря, проводился шуточный суд, на котором чародею или мудрецу предъявлялось обвинение в причинении беспорядков предыдущего вечера, в глумлении над государством Темплария. и в навязывании кампании низменных простолюдинов с целью внести путаницу игрой в ошибки и замешательства. Однако мудрец был оправдан постановлением, гласившим, что совет принца подлежит реформированию, а освободившиеся места должны занять более серьезные помыслы с тем, чтобы восстановить честь. Тогда мудрец Фрэнсис Бэйкон сотворил новое развлечение под названием «мир». Почетный орден рыцарей шлема, которое было представлено во вторую великую ночь 3 января 1595 года в праздник Святейшего имени Иисуса. В отличие от предыдущей великой ночи никаких беспорядков и ошибок больше не наблюдалось, и вечер завершился танцами и праздником. В почетном ордене рыцарей шлема Фрэнсис представил свои философские идеалы и рыцарский орден, их исповедующий. Целью ордена было исправление ошибок прошлого и приведение хаоса в порядок. Рыцари клялись соблюдать девятнадцать заповедей, полных бейконовской философии и концепций, включая клятву «защищать Бога и государство», «бороться с невежеством и оберегать истину» И добродетель неустанно и в тайне. Название этого философского ордена связано с божественной потрясательницей Копьем, Спиа Шейкер, Афиной Палладой, десятой музой и покровительницей искусств и наук, чей шлем защищает сакральную диадему принца Пурпульского. Кроме того, богиня одаривала шлемами своих героев рыцарей, откуда и орден Рыцарей Шлема. Считалось, что эти шлемы даруют их носителям невидимость, а также являются шлемами воли силы Уилхелмс, откуда, как уже говорилось, берут начало имена Вильгельм и Уильям. Символизм, которым обладает более глубоким каббалистическим смыслом праведности, добродетели, проницательности и суждения. Все эти рыцари являются, выражаясь метафорически, потрясающими копьем, Спиршейкерыс или копья потрясателями Шейк Спирс, как близнецы или святой Георгий, они также представляют собой невидимую братью термин, которым раньше описывалось братство Разинкрайзеров. Во вторник на масляной неделе 1595 года перед королевой в Гриниче был разыгран специально адаптированный маскарад Принц Пурпульский. и почетный орден рыцарей шлема. Развлечение заканчивалось представлением протея — старец-предсказатель, который мог принимать любой облик — и скалы несокрушимой. Такова была кульминация празднеств Греевского инна 1594-1595 годов. Прославились и Греевский инн, и это джеста грейорум, Текст всего вышеописанного действия был впервые опубликован в 1688 году, а в 1956 году разыгран перед нынешней Елизаветой II. Вот каким развлекательным и драматическим способом те рождественские гуляния представили великий проект Фрэнсиса Бейкона по реформированию философии и возрождению всех искусств и наук, получая порядок из хаоса. о знании истины, изневежества и путаницы мыслей. К сожалению, две последние «Великие ночи» были отменены, хотя существуют данные о том, что в одной из этих ночей планировалось представление бесплодных усилий любви. В торжествах есть немало аллюзий на шейкспировские бесплодные усилия любви и наоборот, а это свидетельствует не только о том, что в Греевском инне их уже тогда хорошо знали, но и о том, что сама комедия имела тесную связь с темой тех празднований. Усилие любви, то есть благотворительность, это то средство, с помощью которого мы можем открыть и познать истину, итоговый закон, который есть божественная любовь, работа, которую Бог проделывает от начала и до конца. Это и есть квинтэссенция великого восстановления Бейкона, как он ее описывает. А между тем в октябре 1595 года Эссекс приглашает Энтони Бейкона поселиться в Эссекс-хаусе, предлагая ему апартаменты, в которых прежде жил Перес. Энтони согласился и переехал, чтобы дальше играть роль виртуального госсекретаря Эссекса на добровольных началах. Там он разместил секретариат, занимавшийся разведывательной деятельностью, криптографией. переводами корреспонденции и книг с иностранных языков, а также античных классиков, изобретением новых слов и литературой в целом. Кроме секретариата Энтони в доме Эссекса работало еще четверо секретариев, включая Генри Кафа, специалиста по греческому, и Генри Уоттона, друга и кузена братьев Бейкон, которые в 1651 году опубликовал свои мемуары. В разное время в доме собирался шейкспировский кружок, причем некоторые гости оставались на более продолжительное время. В том же 1595 году лорд казначей Бёрли завершил дворцовый переворот, добыв для своего сына Роберта, который был посвящен в рыцаре в 1591 году и стал членом Тайного совета, политически влиятельный пост канцлера герцогства Ланкастер. Этот взлет к власти обрел свою кульминацию на следующий год, когда Роберта назначили главным министром, что цементировало связь отца и сына, которые отныне вместе держали бразды правления в правительстве королевы. Когда в 1598 году Бёрли умер, Роберт продолжал оставаться государственным секретарем и сохранять власть. 6 ноября 1595 года Королева формально назначила на должность генерального прокурора Томаса Флеминга своего адвоката в высшей категории. Эссекса такое решение убило, поскольку он считал это делом чести и подарил Фрэнсиса земельным наделом, вероятно, граническим с парком Твикенхем в качестве компенсации за то, что считал своей неудачей в помощи другу. Фрэнсис смог за счет столь щедрого подарка. несколько поправить финансовую ситуацию, а впоследствии он этот участок продал. На очередное празднество по случаю коронации королевы 17 ноября 1595 года Фрэнсис написал девиз Филоутии, Филоутия — любовь к самому себе, греческий, и девиз индийского принца, который Эссекс должен был разыграть перед Елизаветой. полные лести и угодливых намеков в адрес Ее Величества, нацеленных на то, чтобы примирить их с Эссексом, который по вине опубликованной за границей книги находился под подозрением относительно его влияния на королеву по части престола наследия. Сценки были спонсированы Эссексом и разыграны в Йоркхаусе. Прошло все довольно успешно. В результате чего королева не только простила и Эссекса, и Фрэнсиса, но также гарантировала последнему возвращение аренды Твикенхэмского парка. Год спустя Фрэнсис снова был привлечен к сочинительству девизов для турнира по случаю празднования очередной годовщины коронации. На сей раз для Роберта Редклифа, пятого эрла Сассексского. Одна из речей этого девиза сохранилась среди коллекции. Нортумберлендских манускриптов. В январе 1596 года Фрэнсис Бэкон впервые издал книгу под собственным именем. Это была первая версия его очерков, которую он с трепетом посвятил своему любящему и любимому брату Энтони. Тебе, кто мое второе я. Энтони приходился Фрэнсису не только братом, другом, соавтором и партнером в великом плане. но также главным поставщиком неограниченного финансирования, на которое братья жили и творили. Кроме глубокой привязанности Кентони, Фрэнсис с любовью относился к своей кузине Елизавете Сесил, одной из внучек Берли, с которой он заигрывал еще в юности. Их дружба продолжалась и после того, как она в 1594 году вышла замуж за сэра Уильяма Хэттона. Когда три года спустя она овдовела, он серьезно за нею ухаживал, предлагая руку и замужество. Покойный муж сделал ее весьма богатой юной дамой, так что женитьба на ней сулила двойную выгоду и могла бы решить финансовые проблемы Фрэнсиса. Однако его ждало очередное разочарование, и снова победителем оказался сэр Эдвард Коук, теперьешний генеральный прокурор и богач. Романтический рассказ об этом ухаживании, превращенном в аллегорию, можно обнаружить в основе шейкспировской пьесы «Венецианский купец», равно как и дружбу между Фрэнсисом и Энтони. Трудности, которые им приходилось год за годом преодолевать, получая кредиты у ростовщиков, и потенциальное банкротство Энтони ради брата. В пьесе «Антонио» — добрая карикатура на Энтони, который действительно торговал за границей, только скорее разведданными, нежели товарами, и который рисковал всем во благо Фрэнсиса. Бассаньо, Фрэнсис, чья порция, которую он искал, это мудрость на горе красоты Бельмонт, а в личном плане его кузина Елизавета, леди Хэттон, чей прекрасный дом и сады Лондонский Хэттонхаус, он часто посещал. Неоднократно то один, то другой брат оказывался в суде. и выплачивал штрафы по кредитам. Будучи адвокатом и начитанным в законе, Фрэнсис часто сам выступал в свою защиту. Однажды, в сентябре 1598 года, он был арестован за долги, несправедливо, что тоже случалось, в силу злонамеренности конкретного кредитора, и его пришлось спасать от перспективы оказаться в тюрьме «Флитт» — долговая тюрьма в Лондоне, просуществовавшая до 1842 года. В 1599 году пламене понимания между королевой и Эссексом вспыхнуло с опасной силой. Эссекс постоянно поступал в упреки советам Фрэнсиса Бейкана, который, зная желание Елизаветы, настоятельно рекомендовал Эссексу не добиваться военного поста и не уплывать в Ирландию во главе английской армии. Эссекс ослушался его в обоих вопросах. 24 марта 1599 года он был назначен на должность вице-короля Ирландии и отправился туда во главе 17-тысячного войска, выполняя приказ положить конец восстанию Эрла Тайронского. Незадолго перед его отбытием в Ирландию возникла потенциально опасная ситуация, в которую опосредованно... Оказалось замешана шекспировская пьеса Ричард Второй. Молодой доктор гражданского законодательства Джон Хейварт, друг как Эссекса, так и Фрэнсиса, издал основанную на этой пьесе книгу, в предисловии которой сравнил Эссекса с Булинброком и тем самым, как будто подтолкнул Эссекса к выступлению против королевы и захвату престола. Хейворд был арестован и ему грозили пытки. Фрэнсиса срочно призвали королеве с тем, чтобы он объяснил, кроется ли за этим измена и расставил все по своим местам, что он успешно сделал. В результате Хейворда, хотя он и просидел в тюрьме до прихода к власти в Англии Джеймса Стюарта, не пытали и не осудили за измену. Через пятнадцать месяцев Фрэнсис снова занялся тем же вопросом, когда Эссекс. Предстал перед королевским советом по обвинению в неподчинении приказам ее величества в Ирландии. Фрэнсису, как королевскому адвокату, была отведена особая роль в обвинении Эссекса на предмет использования книги Хейворда. Роль, против которой он возразил, заметив, что скажут, будто в качестве улики я предоставил собственные рассказы. Когда все закончилось в феврале 1601 года неудачной попыткой Эссекса поднять вооруженный мятеж против королевы и ее правительства, что привело к обвинению его в измене и последующей казни 25 февраля, братья Бэкон пришли в ужас. Получилось, что оба и Эссекс на протяжении нескольких лет вводил занос в тайне планируя и готовя восстание, а они узнали всю правду лишь во время и после суда. Оба брата. Всячески пытались доказать предполагаемую невиновность Эссекса, и Фрэнсис от имени Эссекса до самого конца делал все возможное, чтобы заступиться за него перед королевой в ущерб собственным с ней отношениям. Более того, королева велела Фрэнсису принять участие в суде в качестве ее адвоката, помогать государственному прокурору и защищать ее персону. В результате чего он неизбежно оказался вынужденным зачитывать обвинительный приговор другу. Судьбе этой трагедии было, видимо, мало, потому что через несколько месяцев после казни Эссекса незадолго до 27 мая 1601 года пришло известие о кончине Энтони Бейкона, который болел и был весь в долгах. Эссекс намеревался расплатиться с Энтони за серьезные траты. на которые тот пошел от имени Эрла, пообещав Энтони две тысячи фунтов против Эссексхауса взамен неплатежа, что королева не одобрила и чего так в результате и не произошло. До наложения ареста на Эссексхаус 10 марта 1600 года Энтони вместе с леди Лестер, лордом и леди Саутгемптон и сэром Фулком Грейвиллом было велено съехать. Вероятно, Энтони вернулся в дом леди Уолсингем на Ситтинг-стрит, поскольку его прах был погребен в склепе церкви Святого Олова на Харт-стрит, расположенной неподалеку. Фрэнсис, который унаследовал недвижимость брата, а с ней и его долги, смог выкрутиться лишь за счет того, что продал Горемберри. Как только с этим было покончено, Елизавета велела Фрэнсису написать официальный правительственный отчет о суде. После тщательной правки королевой и ее министрами документ уже совершенно не походил на тот, над которым работал Фрэнсис. Он был опубликован под названием «Заявление о буловках и изменах», предпринятых и осуществленных Робертом, покойным Эрлом Эссекским и его соучастниками против ее величества и ее королевств. Королева Елизавета умерла двумя годами позже, двадцать четвертого марта тысяча шестьсот третьего года, а двадцать пятого марта король Джеймс шестой шотландский, также Яков или Яков, стал королем Джеймсом первым английским. Энтони Бэкон много лет оказывал услуги шотландскому королю, поэтому в результате Фрэнсис, представивший себя тайным поэтом, который был со своим братом по большей части единым, в устремлениях и долги получил королевскую поддержку. В правление королевы Елизаветы Фрэнсиса часто обходили должностями, которые могли бы принести ему достаточный доход и влияние для нужд его великого проекта, а его услуги двору тюдоров часто не оплачивались, если не считать обещание возврата поста секретаря звездной палаты, когда тот освободится, предоставление в аренду на выгодных условиях. Твикенхэмского парка, аренды дома пастора Челтонхэмского, аренды некоторых лесных угодий в Сомерсете по номинальной стоимости до гонорара в 1200 фунтов за услуги в суде над Эссексом. При Джеймсе Первом после осторожного начала это должно было измениться. Филантропическая литературная работа в эпоху правления Елизаветы. И почти неоплачивавшиеся труды на благо Саверена поставили его в сложное финансовое положение. Энтони умер в долгах, которые надлежало выплачивать, тогда как у Фрэнсиса были и собственные задолженности, для покрытия которых пришлось закладывать аренду Твикенхэмского парка. Литературная деятельность продолжалась и требовала поддержки. А сколько нибудь значимого и достойного покровительства по-прежнему не предвидилось, поэтому, невзирая на то, что он унаследовал после брата поместья и имения в Горембере, что давало лишь малую толику финансовой уверенности, Фрэнсис продолжал нуждаться в достойном доходе, даже если это означало посвящение всего времени судебной практике и поиску официальной должности на службе у короля. Сначала Фрэнсис был посвящен в рыцари 23 июля 1603 года в Уайт Холле вместе с тремя остальными себе подобных за два дня до коронации Джеймса и его супруги Анны Датской в Вестминстерском аббатстве. Затем год спустя в августе он получил письменное подтверждение патента в качестве ученого адвоката короля по наследным делам с содержанием в сорок фунтов годовых. Именно в это время он приступил к написанию трактатов, которым суждено было стать предтечами его великого восстановления, а его первая версия «Распространение и продвижение учения» была опубликована в октябре 1605 года.